Глава двадцать третья. Так больше не может продолжаться. Элис. «Зачем ты так?» Спешила за мной Эрика. «Давай вернемся. Не отказывайся от защиты». «Нет», — мотнула я головой, прибавив шаг. «Ты обиделась на него, да? Не унималась воздушница с меня следом? Он так переживал. Сразу же кинулся на твои поиски. Ты бы его видела». «Видела» в том-то и дело. Горько прошептала мысленно, вспоминая, какими глазами Лиен смотрел на меня, поправляя поднятую Хионом юбку. И не только видела, но еще и слышала его слова. В них было столько эмоций, поэтому не хочу больше. Не хочу продолжать общение с ним, так как мои чувства становятся сильнее. Еще немного, и я полностью растворюсь в этом парне, и это будет самая огромная ошибка в моей жизни. Я должна думать о своем будущем, в котором нет Лиена. Учеба – это единственное, что должно волновать меня, а не огненный маг с глазами цвета молодой зелени. Как-нибудь сама защищу себя. Физическая боль по сравнению с душевной – это так, ерунда. Так что мой выбор правильный. Эх, ладно вздохнула Эрика. «Не буду настаивать, но на твоем месте я не стала бы отказываться. Тем более он сам предлагает. Он не может защищать меня вечно. Я повернула голову к подруге. Так что нужно учиться справляться самой. Понимала, подобное похищение может повториться вновь. Но меня не пугало это, ведь теперь я была в курсе использования запрещенных для адептов порошков на территории Академии. Кто бы мог подумать, что учащиеся престижного заведения падут настолько низко. Знала бы раньше, поставила бы на себя целебную защиту. Уж она-то не позволит одурманить или отправить в сон. Это стихиники окутывают барьером против магического нападения. Природникам такое не под силу. Но зато только мы, зеленые маги, можем устоять против настоек, ядов и прочей вредной дряни. Правда, опять же, это зависит от уровня самого мага. «Но у меня с этим все в полном порядке». «Не переживай», – выдавила из себя натянутую улыбку. «Все будет хорошо, Эрика». До окончания учебного дня оставалась всего одна лекция. Даже думать не хотела о том, что из-за идиота Хиона пропустила занятие. Все мои тревожные воспоминания, когда я очнулась на кровати в своей комнате, навалились разом, и было сложно совладать с ними, но мне удалось». Не в моем характере киснуть из-за горестей, а их было предостаточно. Всегда держалась молодцом, но все же понимала, что осуществив и он задуманное, и никакая сила характера не спасла бы меня от гибели души. Как-то неправильно началась моя жизнь в Академии. Нужно сворачивать с этого пути и вставать на более спокойный и менее приметный. Я решила, что буду страница всех, буду безликой тенью до которой никому нет дела. Но потом в голове всплыли мысли, а получится ли? Не поздно ли думать о таком? Адела, Хион. Эта парочка пострадала из-за меня. И пусть они полезли первые, но задета их гордость. А такие люди, как дети Маркиза, не успокоятся, пока не сравняют меня с землей. После завершения занятий я решила сходить в столовую, чтобы хоть чем-то перекусить, ведь с самого утра во рту даже маковой росинки не было. «Да что вы такое несете?» – послышался истерический девичий виск. «Все видели, как он тянул ручонки к ремесу!» Громкий хохот разнесся по столовой, и я остановилась в дверях, прекрасно зная, что Хион был наказан Лиеном. Пусть это и гнусно, но вступаться за сына Маркиза я не собиралась. Он стольких девушек к себе в постель перетаскал, шипела Адела на собравшуюся толпу. «Вот ты, например!» С гневно сжатыми губами воздушница ткнула указательным пальцем в сторону густо покрасневшей адептки. «Тебе он точно?» «Неправда!» – взвизгнула она, нервно заправляя волосы за уши. «Между нами ничего не было!» «Хотя да!» – скривилась Адела. «К такой бы он точно не подошел! Ему нравятся эффектные девушки!» «Как она? Да?» – усмехнулся парень, махнув рукой в мою сторону. Я стиснула зубы, ощущая на себе множество любопытствующих взглядов. «На кой черт я вообще пришла в столовую? Посидела бы голодом, все равно не привыкать». «Это ведь за нее Лиен заступился?» – продолжал подливать масло в огонь все тот же адепт. «Я бы за такой тоже заступился!» – загоготал его друг. «Да за что там заступаться?» Адела с видом царицы повернулась ко мне лицом, расправляя плечи и приподнимая подбородок. «Оборванка, у которой нет ни рода, ни фамилии!» Не произнеся ни слова, я, игнорируя сказанное, направилась к раздаче. «Не буду реагировать на твою словесную грязь, плевать мне. Подавись ей!» «У Лиена просто жалость взыграла, он у меня такой!» Продолжала насмехаться дочь Маркиза. «Вечно беспокоится о всяких шавках!» Я, закипая от негодования, потом многочисленные хихиканье подхватила пакетик, намереваясь наполнить его духовыми пирожками и забрать их с собой в комнату. Ведь о принятии пищи здесь не могло идти речи. «Эй, ты оглохла? Я тебе говорю вообще-то!» Воздушница не выдержала моего игнорирования. «Мне жаль тебя?» – сорвалось с моих губ. «Что?» – хохотнула Аделла. «Я говорю, что мне жаль тебя». Медленно повернувшись, я встретилась с глазами девушки. «Себя пожалей, оборванка!» Едко усмехнулась она. «Я отношусь к одной из самых влиятельных семей. Мои родители всеми уважаемые маги. Передо мной открыты все двери государства. Я красива, умна, богата, но нелюбима». Перебила я ее замечая по анемению воздушницы, что попала по самому больному. перечисленное тобой не поможет заполучить то, чего ты так сильно желаешь. А это значит, что все таки одна дверь осталась запертой, и скрывающееся за ней сердце не хочет отвечать тебе взаимностью». Мое лицо, как и голос, не отображали эмоций. Я была предельно собрана, готовая дать отпор в любую секунду. «Тебе жить надоело?» зашипела дочь Маркиза. «Как смеешь говорить мне такое?» В столовой закружились воздушные воронки, раскидывая стулья по разным сторонам. Адепты взволнованно зашептались, опасливо переглядываясь между собой. «Ты сказала обо мне правду», кивнула я, не отводя взгляда. «Я сделала то же самое. К чему обиды?» «Ах ты мерзкая дрянь!» взвизгнула Аделла. «Да я тебе!» Секунды и воздушные потоки завращались быстрее, устремляясь ко мне. И только я хотела призвать свою магию, разбивая их стеблями растений, как передо мной возникла высокая огненная стена, заставившая вздрогнуть. «Что ты творишь?» – разнесся наполненный холодной злостью голос. «Лиен, мое сердце забилось чаще. Нет, нет, нет, не надо, зачем? Зачем ты вмешался?» «Успокоилась? Живо!» — рявкнул он. «Я тяжело дышала, не понимая, зачем мак огня так поступает со мной? Зачем оберегает? Зачем заставляет влюбляться в него? Ведь потом придется страдать». Огонь полыхал перед моим лицом, а в это время столовая наполнялась возмущенным визгом Аделлы. «Не могла здесь находиться. Мне было трудно дышать». Кинув беглый взгляд на запасной выход, поспешила к нему, выскакивая за дверь. Бежала долго по каменным коридорам, пока не оказалась во внутреннем дворе. «Так больше не может продолжаться», — билась мысль в голове. «Я должна поговорить с ним, должна объяснить, что его защита мне не нужна, как и сам он мне тоже не нужен. И если этого не сделать в самое ближайшее время, я...» Утонув в своих чувствах окончательно.